Когда Алена вылезала из кровати, Виктор проснулся, однако виду не подал. Лежал и наблюдал сквозь полуопущенные веки за тем, как Алена собирает свои вещи с пола и близлежащей мебели. Одевшись, она сосредоточила свое внимание на Витином чемодане. Щелкнула замочками. «Вот ведь нахалка». Лениво подумал тот сквозь полудрему. Впрочем, бог с ней, уверен, что она возьмет лишь то, что ей причитается. Позже выяснилось, что кроме платья и пары сережек, Алена прихватила с собой и медальон, который Виктор накануне положил под лампу. Наверняка польстилась на ангелочка, вздохнул он. Не мои же инициалы ее заинтересовали. У этой девчонки напрочь отсутствует сентиментальность. Надеюсь, она не потеряет медальон на одной из своих диких вечеринок. В противном случае будет безумно жаль. Часов в два по полудни чувство голода выгнало Витю из кровати. Пришлось вставать, принимать душ, бриться и идти в магазин, а потом еще суетиться на кухне. После еды он окончательно проснулся, повеселел и занялся разборкой вещей. Глеба с Левкой обнаружить не удавалось. Скорее всего, они по обыкновению заперлись в дом. Лаборатории и на неопределенное время оборвали контакты с внешним миром. Виктор решил, что поедет к ним завтра. Ночь крепкого сна и можно считать процесс адаптации завершенным. Однако выспаться ему не дали. Вечер Виктор провел возле телевизора. Целую неделю не слышал ничего о политике. Кошмарное дело. Посмотрел все новости, концерт популярной музыки и подыскивал еще что-нибудь незатейливое, когда зазвонил телефон. В тот момент Виктор даже и не подумал ни о чем плохом, хотя часы показывали уже половину первого ночи. «Наверное, мужики все-таки вспомнили, что я вернулся», — решил он, протягивая руку к трубке. И довольно оптимистично сказал «Алло!» Виктора Астахова коротко потребовал далекий незнакомый голос. Говорил мужчина, и Виктору его тон как-то сразу не понравился. Я у телефона, ответил он хмурясь. Кто звонит? Догадайся с двух раз. Кто это? переспросил Виктор раздраженно. Твой Санта Клаус. Не пора ли возвратить мешок с подарками? Черт знает что, возмутился Остахов, шмякнув трубку на место. Козел какой-то. Телефон зазвонил снова. Виктор сжав губы быстро снял трубку. Твоя девка у нас, так что не фаний. Грубо сказали ему. Какая девка? Разозлился Виктор, которая у тебя сегодня утром медальон с ангелом увела. Вить умгновенно обдало жаром. Они имеют в виду Алёну. Выходит, это не ошибка и не глупая шутка. Звонят именно ему? Мы с вами знакомы? – спросил он изо всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. Не валяй дурака, приятель. Я вас не знаю. Да наплевать. Главное, ты знаешь, по какому поводу я звоню. Верни то, что взял, и тебя не тронут. По крайней мере, мы. Не пойму, о чем вы говорите. Я у вас ничего не брал. Слушай внимательно. Голос приблизился и стал еще более зловещим. Завтра в девять утра.